Глава 23 Сразу же после завтрака мать потащила меня в ателье, а дед выделил Люсинди машину, чтобы она смогла от меня отдохнуть хоть ненадолго. Поехали на моей машине. Всю дорогу мать молчала, глядя в окно. Наконец, она повернулась ко мне. «Ты мужчина, тебе не понять. Когда я увидела эту статью, я словно в прошлом очутилась. Благо, отец сумел до меня донести, что мужчинам капля скандала может пойти на пользу, сделает их более популярными, особенно среди молодежи. Она замолчала, а затем прикрыла рукой глаза. «Это несправедливо». «Жизнь редко бывает справедливой», — я покачал головой. Мне хотелось ее утешить, но я не знал, как это сделать. Нам было назначено. Перед новогодним балом каждый уважающий себя клан, а самое главное, приглашённый на празднество, обзаводился новыми нарядами. Что творилось в женских ателье, я просто не мог себе представить, если уж даже здесь стояло столько машин, что я едва втиснул свое авто. «Ничего не понимаю». Мать растерянно оглядела стоянку. «Обычно все приезжают к назначенному времени. Примерка может занять много времени и ждать, когда все подгонят как надо на тех, кто идет впереди». «Мы не узнаем, пока не зайдем. я пожал плечами. «Может быть, все остальные ателье сгорели и все в ужасе рванули сюда, чтобы успеть до Нового года сшить костюмы?» «Ты прав, пока не зайдем, не узнаем». И мама решительно направилась к дверям ателье. Как только мы зашли, миллион голов, а мне показалось, что их именно столько, Повернулись в нашу сторону. При этом все головы принадлежали исключительно женщинам. «Мы, случайно, не ошиблись адресом?» Я повернулся к матери, но она, нахмурившись, покачала головой. «Нет, не ошиблись», — процедила она. «Вот что, я пока узнаю, что происходит, а ты посиди здесь, вот на этом диванчике». «Надо же, тут еще и диванчик незанятый остался. Чудеса прямо». На вешалке висела чья-то забытая лет сто назад кепка с очень большим козырьком. Я ее видел еще в тот раз, когда мне шили пальто и мои первые в этом мире костюмы. Я сел на диван, расставив ноги так, что никто больше не мог присесть рядом. После этого надвинул кепку так низко, как только мог, и уткнулся в первый попавшийся журнал. При этом я просто на физическом уровне чувствовал, как на меня смотрят, буквально пожирая глазами. «Ну и как журнальчик?» Я слегка приподнял козырек, чтобы видеть мать. «Отлично», – пробормотал я, подвигаясь, чтобы она могла присесть. И тебя не смущает, что он детский? С комиксами про... Кто там сейчас в моде? Кажется, какой-то воин клана Симоновых. Клана уже нет, а комикс есть. Удивительно, правда? Мать усмехнулась, а я медленно перевернул журнал, выругался и преувеличенно осторожно положил его на столик. Что здесь происходит? Я снова натянул кепку поглубже и покосился на мать. Все эти клуши после вчерашней статьи решили посмотреть на тебя вживую, поэтому внезапно с раннего утра... Решили, что их мальчикам пора бы поменять рубашки. Видимо, они думают, что примерка будет происходить прямо посреди зала. Тебя разденут, поставят на подиум, и можно будет беззастенчиво полюбоваться, вблизи рассмотрев загадочную татуировку». Ядовито ответила мне мать. «Это минута твоей славы, сынок, наслаждайся». «Угу, я наслаждаюсь». Я снова покосился на нее. «Откуда они все вообще узнали, что мы будем здесь в это время?» Вот это сейчас выясняют управляющий и сам хозяин, которым я высказала претензии. Мать поджала губы, презрительно оглядываясь по сторонам. М да, не ожидала она, что снова окажется в центре скандала, когда все вроде бы уже улеглось. В это время по комнате начал бегать то ли управляющий, то ли сам хозяин, и выставлять дамочек из ателье, рассыпаясь в извинениях. Выставляли их вместе с чадами, с которых сняли метки, и выпроводили из примерочных. Видимо объясняли, что примерка будет проходить сугубо в интимной атмосфере примерочной, и голова Керна они все равно не увидят. Дамы были разочарованы, но старались вида не подавать. Проходя мимо нас, они старательно осматривали меня. Мать при этом, сидящая с такой прямой спиной, будто кол проглотила и под этими взглядами выпрямлялась еще сильнее, хотя казалось бы куда сильнее это. Мам, Громов тебе сильно нужен? Я повернулся к ней, стараясь отвлечь от происходящего. Услышав мой вопрос, она вскинула брови и посмотрела на меня, перестав обращать внимание на окружающих. «Зачем тебе, Егор?» – задала она встречный вопрос. «Мне нужно, чтобы он организовал и возглавил службу безопасности в редакции газеты. Там сейчас просто проходной двор. Я поморщился. Не понимаю, как ему удавалось хоть какую-то секретность сохранять». «Костя, ты же понимаешь, Егор не в состоянии...» «Он вполне в состоянии организовать охрану и выполнять обязанности ее начальника». Резко оборвал я ее. Он сильный мужчина с прекрасным боевым опытом, от него не будет требоваться гоняться за фанатами звезд и потенциальными шпионами. Для этого он других людей наймет. «Я не...» Она замолчала, а потом махнула рукой. «Пускай Егор сам решит, что для него действительно важно». «Хорошо, значит, ты не против». Я посмотрел в зал ожидания, где осталось совсем немного женщин. «Я в любом случае не могу возражать на официальном уровне», она вздохнула. «Это к вопросу о несправедливости жизни». «Слушай, я давно хотел задать тебе вопрос, а почему я ни разу не видел журнала для женщин?» Я уже пару дней обдумывал этот вопрос в промежутках между гуляньем и нападением на дом Снеженых, который, если не ошибаюсь, теперь мой дом. Надо бы документы забрать до уборку организовать, пока кровь не протухла, а то от подобного запаха уже невозможно будет избавиться. «Каких женских журналов?» Мать рассеянно смотрела за последними выходящими из здания женщинами. «Глянцевых со всякими знаменитыми певицами, певцами и актерами на обложках, рекламой средств, интимного назначения и статей на тему «Как удержать любовника, когда у тебя климакс?» — объяснил я матери свою задумку. «Понятия не имею. Может быть, владельцы издательств посчитали, что такое не окупится?» «Значит, нужно попробовать только и всего», — я кивнул собственным мыслям. «Себя с Вольфом на обложку не забудь поставить в полуобнаженном виде, чтобы гарантировать окупаемость первого номера». Я так и не понял, мать сейчас меня подколола или годную вещь предложила. Ладно, потом разберемся. Хотя, видя, какой ажиотаж поднялся вокруг мутного газетного изображения, об этом стоило как минимум подумать. «Константин Витальевич, прошу извинить за длительное ожидание. К нам подскочил все таки хозяин заведения». Это просто уму непостижимо. Настолько неожиданно все произошло, что мои служащие просто растерялись. Но сейчас уже все в порядке, а чтобы загладить неприятный осадок, вам будет предложена существенная скидка. «Вы хоть поймали тех, кто растрепал, что мы сегодня на примерку записаны?» — спросил я лениво и поднялся, бросая кепку обратно на вешалку. «Да, это было весьма неприятное открытие», — хозяин закатил глаза. «Но прошу, ваш портной вас уже ждет. Пройдемте. Я стянул пальто и повесил рядом с кепкой. К счастью, блестки с него опали, а то я бы еще и переливающейся верхней одеждой произвел фурор в этом консервативном заведении. Примерочная была чуть меньше, чем комната ожидания, с диваном и столом, за которым можно было выпить кофе, если подгонка затягивалась. Расчитана она была на пять человек, так что кофе можно было выпивать и не в одиночестве, а ведя вполне светскую беседу. Сейчас в примерочной было пусто, кроме портного и двух его помощников, никого больше не было. «Видимо, всех, кто там до этого присутствовал, вытурил хозяин. Но мне так, в общем-то, легче». «Раздевайтесь, молодой человек». Портной взглянул на меня и нахмурился. Потом вытащил ту самую злополучную газету, снова посмотрел на меня и вздохнул. «Похоже, что мне не показалось». «Не показалось что?» Я стянул майку и бросил ее на диван. Туда же полетели джинсы. Оставшись в одних носках и трусах, я повернулся к портному, который смотрел на меня и качал головой. «У вас параметры тела опять изменились. Я говорил, я говорил...» Он швырнул газету на стол. «Ваша матушка утверждала, что предыдущие мерки прекрасно подойдут. Она говорила, что Костик совсем не растолстел, как будто дело только в этом». Он повернулся к своим помощникам. «Ну что вы сидите, где костюм господина Керна? И позовите кто-нибудь Белошвейку. Похоже, что и рубашку придется переделывать. Я как знал, что надо запуск побольше делать, чтобы было из чего исправлять». Рубашка была мне узковата в плечах. То же самое касалось и пиджака, а вот брюки были слегка широковаты в бедрах. По мне так не критично, но портной так не думал. А вот я не думал, что девушек, которые должны переделывать рубашку, будет больше, чем одна. Пока я послушно стоял, поднимая и опуская руки, три девицы быстро что-то распарывали, что-то сметывали, и каждая старалась коснуться языков пламени на моей руке и частично на груди. Да что такого в этом магическом клейме, что девушки так на него реагируют? В конце концов, старому мастеру это надоело. «Так, вы все сметали?» Девушки неохотно кивнули. «Тогда пошли вон, вон, вон, вон, кыш, кыш, кыш!» И он замахал руками, словно кур по двору гонял. Когда же в примерочной остались кроме меня и его самого еще трое помощников, мастер сел на стул и принялся внимательно наблюдать, как правят брюки. Сам же он до этого трудился над пиджаком. «Пиджак — это самое главное. Качественный и правильно сшитый пиджак может творить чудеса, «Хотя с такой фигурой, как у вас, Константин Витальевич, даже если вас в дерюгу замотать, вы будете выглядеть слегка экстравагантно, но не вульгарно». «Да не скажите», — я покачал головой, потому что один из криворуких помощников ткнул меня иглой в бедро. «Я вот третьего дня вынужден был надеть первый попавшийся в магазине костюм, так меня в аукционный дом не хотели пускать, приняв за камевояжора». «Боже мой, вы бы еще с бомжа костюм сняли», — портной закатил глаза. Конечно, восприняли за мелкого торговца или клерка. Дело же не только в том, как сидит предмет туалета. Дело еще и в том, из какой ткани он пошит, какая строчка и так далее. Плохой пиджак бросается в глаза. «Ну что ты делаешь, криворукий бабуин? Ты что, перепутал ногу господина Керна с подушечкой для булавок, идиот?» Набросился он на помощника, заметив, что тот еще раз меня уколол. Пошел вон, чтобы я тебя больше не видел, пока ты не сможешь без вредительства работать». К счастью, основная работа была завершена, и уход испуганного парня ни на что сильно не повлиял. Оставалось только подождать, когда сделают временный шов, и можно было одеваться и валить отсюда. «Могу я дать вам небольшой совет?» Мастер сел на стул, скрестив руки на груди, принялся дожидаться вместе со мной, когда же принесут исправленные вещи. «Да, почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Вы вызвали какой-то прямо-таки нездоровый ажиотаж, Константин Витальевич, но больше всего привлекает взгляды дам, даже не ваши широкие плечи, А это татуировка, которая, безусловно, представляет собой настоящее произведение искусства. Портной кинул меня взглядом, задержав его на татуировке. Так вот, мой совет заключается в том, чтобы вы воздержались от короткого рукава на то время, пока не стихнет это жуткое возбуждение. Да, совет, безусловно, хороший, пробормотал я, и тут раздался звонок из кармана моих джинсов, лежащих рядом со мной. Вытащив телефон, под пристальным взглядом прищуренных глаз, я ответил. Керн. Егор Ушаков, раздался веселый голос в трубке. Могу поинтересоваться, где ты находишься? В ателье пробуду здесь, не знаю, наверное, около часа. А что? Ателье Монти? Деловито поинтересовался Егор. Да, вроде бы оно самое. Я сейчас подъеду. И в трубке раздались короткие гудки. Я сейчас приеду, жди меня костик, передразнил я Егора. Козел. Засунув трубку снова в карман, чтобы не потерять, я откинулся на спинку дивана. «Я слышал о таких штуковинах. В статье, посвященной вашему отдыху с господином Вольфом, даже предположили, что вы таким образом решили отпраздновать успешную презентацию и старт продаж. Полагаю, что и то, и другое действительно было успешно». «Тук-тук, не помешаю». В примерочную вошел Егор, а мастер подскочил и ретировался, оставив нас наедине. «Видимо, нет». Он сел напротив меня и некоторое время задумчиво разглядывал. «Что то на меня так смотришь?» Я почувствовал, что начинаю заводиться, и тут увидел, как кончики языков пламени у татуировки начинают светиться. Но, конечно, мне резко захотелось ударить себя по лбу, ведь это клеймо напрямую связано с огненным даром. Потому и светится, если я так или иначе начинаю на дар воздействовать. «Да вот, думаю, как тебе удалось твою разбитую морду вылечить. Судя по статье и тому состоянию, в котором вы с Вольфом пребывали, времени посетить целителя у тебя точно не было», – протянул Егор. «Понятия не имею». Я провел рукой по лицу. Если честно, вообще не помню, что у меня что-то не то с лицом было. Интересный феномен. Егор задумчиво погладил подбородок. А вот мне, если честно, стало обидно, когда я увидел статью. Обидно прямо до слез, потому что тебе даже в голову не пришло позвать меня в вашу компанию, хотя я подхожу для подобных загулов куда больше, чем женатый Вольф, который скоро станет счастливым отцом. И Ушаков горестно вздохнул. Бедняга! фальшиво посочувствовал я. «Ничего, в следующий раз, если он состоится, я обязательно тебя позову». «Когда говорят, если состоится, то обычно подразумевают «никогда». Но мое предложение насчет совместных тренировок в силе. Надеюсь, ты про них не забыл?» «Нет», – я покачал головой. «Это действительно может стать полезным для нас обоих. Кстати, а почему ты не женат?» «Пока у прадеда не было планов насчет моей женитьбы», – пожал плечами Егор. Хотя он что-то намекал про Ирину Лейманову. «У меня непроизвольно руки сжались в кулаки». Но я нашел в себе силы кинуть как можно небрежнее. «Она некромантка». «Да? Жаль. Хотя эта мышка и не в моем вкусе, люблю девушек по фигуристи. Но опять же, могло бы быть разнообразие». Егор хмыкнул, затем мотнул головой, как норовистый жеребец. «Дар смерти не сделает ее хорошей женой. Да и зачем мне жена, которая не подарит мне наследника?» «Действительно. Зачем тебе такая жена?» Поддакнул я, прекрасно понимая, что ничего не смогу сделать, чтобы помешать этому браку, если глава клана Ушаковых решит, что Егору совсем и не нужны наследники, и вот ему что-то очень сильно нужно от Лейманова. Да, кстати, ты уже решил, как сделаешь предложение Стояновой. А что, есть разница? Я потёр лоб. Конечно. Существует регламент, который определяет совершенно спонтанное желание юноши жениться на девушке, с которой у него внезапно, вот прямо на балу, вспыхнула страстная любовь. Егор уже откровенно насмехался, вот только его слова были похожи на правду. Там же будет полно журналистов, которые обязательно эту внезапную страсть во всех ракурсах распишут, а простые люди во все времена и во всех мирах любили и любят такие вот истории. Нет, я пока не думал об этом. Покачав головой, я сделал зарубку на память не забыть спросить деда, когда именно я должен буду сделать предложение. А ты зачем сюда пришел то Никогда не поверю, что просто для того, чтобы поболтать. Нет, конечно. Егор усмехнулся и протянул мне пачку документов. «Ты забыл. Так сильно опаздывал, что даже не вспомнил о том, что дом снеженных теперь принадлежит тебе. Будет куда молодую жену привезти». Нет, я не забыл, но все же не думал, что Ушаковы постараются побыстрее избавиться от этого балласта. А Егор тем временем продолжил. «Мы там немного прибрались, трупы сожгли и похоронили прах. еще убрали, а то загниет, вонять начнет. Правда, ничего не делали для того, чтобы исследовать дом и убрать возможные ловушки». Так что будь осторожен и сначала почисти дом от всякой гадости. Учту, и спасибо за предупреждение, совершенно искренне поблагодарил я Егора. Не за что, я ведь из корыстных целей это делаю. Вдруг с тобой что-то произойдет, и твое, если в этом случае точно превратится в никогда, а я все еще надеюсь, также погулять. Ладно, бывай, встретимся на балу. Хохотнув Егор, вышел из примерочной, я же принялся рассматривать дарственную от Снежена. Документ был оформлен как надо. Никаких двойных толкований в нем не было. Но это не мудрено, всё-таки его проверил юрист Ушаковых перед тем, как Снежин поставил окончательную подпись и скрепил клановой печатью. «Я успел просмотреть документы, когда в примерную снова вошел портной и его помощники. Они несли наскоро прошитые вещи, чтобы провести уже окончательную примерку. После чего костюмом займутся всерьез и за день до бала его доставят прямо к нам домой». «Сказать по правде, у меня от ушаковых мурашки бегают по коже», признался мастер, когда примерка завершилась, и он, сделав еще пару совсем небольших изменений, отослал помощников к нему в мастерскую. «Почему?» Я недоуменно посмотрел на него после того, как натянул футболку. «Не знаю, они мне кажутся очень опасными, особенно Егор. Зато он женщинам нравится даже больше вас, Константин Витальевич». Он мотнул головой и удалился, оставив меня одного. Больше меня женщинам и Вольф нравится. Я немного раздраженно посмотрел вслед старому мастеру. Но это не значит, что она поснее меня, да и про Егора я такого сказать не могу. И я вышел из примерочной, чтобы забрать уже уставшую меня ждать мать и поехать домой. Мне еще нужно деда насчет аккредитации моих журналистов попросить и с Громовым поговорить. Да много еще дел на самом деле, и это учитывая, что я не выспался ни хрена и все еще плоховато после вчерашнего соображаю. Но ничего, до балла еще есть немного времени, потому что там мне ворон ловить совсем нельзя. На таких вот мероприятиях может произойти на самом деле всякое».